Территория Ордена. База, Латинская Америка. Пятница, 2617 И ты что, прямо под этим навесом собираешься ночевать на природе? А что не так? Ливни не предвидится А сетка от насекомых есть. Зато нет ни подушки, ни одеяла. И горячие ванны тоже в комплекте не предусмотрено. Это мы с Сарой обсуждаем наличную экипировку с высоты моего туристического опыта и её понимания новоземельных реалий, климата. Прикидываем, чего недостает для запланированного отпуска. С одеждой и обувью Марк меня не обманул, у самой барышни ботиночки много менее основательные. Городской вариант похожий на обычные кроссовки. Так что завтра же она отправится на склад получать полевые, какие носит патруль. А заодно и комплект полевого камуфляжа. Так-то на тепличные условия базы ей всегда хватало легкой повседневки. Возможно, я перестраховываюсь. Впереди у нас не пеший поход сквозь сибирскую тайгу. Или что ближе к здешним раскладам, амазонскую сельву. А длинный, но все-таки автопробег. Придется долго сидеть на пятой точке и крутить баранку. Ножками же топать предстоит исключительно вокруг лагеря на привалах. Однако пусть лучше боевой прикид у Сары будет и не понадобится. Чем понадобится, он нету. На том же складе она запасется средствами от насекомых. Их там, по ее словам, есть благопатрульным проблема знакома, и они давно её решили. А коль скоро своих орден соснабжают по полной программе, глупо искать в Порто-Франко гражданские аналоги тех же препаратов за дополнительные бабки и без гарантии. посуда Можно, конечно, по средневековому обычаю, как муж и жена, питаться вдвоём из одной тарелки, но вообще надо раздобыть второй комплект. А то у Сары в хозяйстве изгодного в поход только нож, ложка и пара термосов. Барышня делает пометку «посмотреть на том же складе». Если там не будет, скатаюсь завтра на базу Европа. И подкуплю у Алика. Дёшево и винтажно. «Утварь кухонная. В смысле, в чём готовить?» «А надо?» – сомневается Сара. «Солнце. Мы же в саванне ночевать будем хорошо, если через раз. По дороге специально стоят форты заправки. Где есть мотель какая-никакая закусочная. Там же и с собой можно запастись хотя бы сэндвичами». «Подмигиваю». «Скажи уж прямо, что готовить не любишь». На костре не люблю. Картошку в взалили, грибы, шашлыки на палочках, ещё ладно. А извращаться с котелком, да потом ещё оттирать его песком в холодном ручье? Раз есть возможность обойтись без этого, то лично мне лень. Вообще логично, не поспоришь. Ладно, я-то и сутками могу жить на бутербродах, проверено. Раз Сару такой вариант устраивает, с кухонным оборудованием не заморачиваемся. В конце концов, если вдруг чего и упустили, по дороге наверняка найдётся, где прикупить недостающие. Ведь есть города и помимо Порто-Франко. того, что мы имеем по объему вещей в поход? Три рюкзака у меня, большой чемодан и торба у барышни, оружейный баул на двоих. Ну и ручная кладь, сумка с ноутом и редикюль-косметичка. Поскольку в Беркуте нас всего двое, вполне помещаемся. И велик пусть себе остаётся на багажнике. По городу удобнее перемещаться на нём, не тратя горючки. С этим и отправляемся в душ и в постель.